глава 5 ум и солидность гоорреля сделали то что описанные потехи или медвежьей казни не было уже целых пять лет в это время с гонорре успел вырасти и сделался большим матером медведем необгновенной силы красоты и ловкость он отличался круглую короткую мордую и довольно стройнымложением благодаря которому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 Но пришла роковая пора. Звериная натура взяла свое и над Зганорелем. Не задолго перед моим прибытием в дом дяди Тихий Зганорель вдруг провинился сразу несколькими винами, из которых притом одна была другой тяжче. Программа преступных действий у Зганореля была даже самой, как у всех прочих. Для первоученьки он взял и оторвал крыло гусю потом положил лапу на спину бежавшему за маткой же ребенку и переломил ему спину и наконец ему не понравились слепой старик и его поводырь из гонорель принялся катать их по снегу причем подтоптал им руки и ноги слепца с его поводырем взяли в больницу а с гонорреля велели храпону отвести и посадить в яму откуда был только один выход на казнь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 Да еще что было смешно, взял свою шляпу с соломиным султаном и всю дорогу до ямы шел с храпоном, обнявшись, точно два друга. Они такие были друзья.